Глава шестая 1555 год, 2 ноября, Тула Раннее утро. Еще темно, но петухи успели основательно разбудить всех в округе. Так что на литургию успели даже те, кто желал бы ее проспать. «Хочешь, не хочешь, проснешься, когда всякого рода пернатые динозаврики надрываются и орут в течение достаточно длительного времени». И Андрей тоже проснулся, хотя с удовольствием бы прогулялся сие мероприятие, Но, увы, не мог. Он ведь теперь воевода городского полка и не мог преимущественно сидеть в своей вочине. Очень хотелось, но обстоятельства не позволяли, из-за чего парень отчаянно рефлексировал. Постановка его воеводы – логичный и закономерный итог деятельности. Рано или поздно это должно было произойти. Во всяком случае, если бы он не совершал серьезных промахов. Понятное дело, были и другие варианты, но этот сценарий, среди прочих, вполне себе жизнеспособный. И он к нему психологически был готов. Однако все же это произошло слишком быстро, катастрофически быстро, из-за чего завершить основные преобразования в очине Андрей просто не сумел. Отчего немало терзался душой. И дело не в идейности или еще чем-то таком. Нет. Вотчина — это его тыл, и он банально опасался выходить в большие плавания, не имея за спиной надежной гавани. Место, куда можно было бы вернуться и укрыться, спрятавшись от невзгод. В этом плане он сам себя сближал с Петром Великим, который, как известно, любил браться за все на свете и ничего до логического финала не доводить. Даже флот, любимое его детище, развалился практически сразу после его смерти. Андрей это понимал и нервничал, рефлексировал. Сильно рефлексировал. Очень сильно. Что он хотел от жизни? Строго говоря, от тишины и сытого покоя. Наивным дурачком парень не был, поэтому не тешил себя мыслями о том, что такое ему когда-нибудь перепадет. В здешнем историческом ландшафте даже цари вынуждены постоянно и очень активно шевелиться, чтобы не выпасть с корабля современности. Вот и Андрей не был исключением. Все вокруг было слишком подвижно, мобильно и нестабильно, из-за чего каждый Новый год вынуждал его активно шевелиться. И чем больше он барахтался, тем сильнее приходилось работать локтями. Во всяком случае, пока. Он ведь до сих пор был независимым игроком на политическом поле Руси. но ну, условно независимым. И если поначалу, будучи мелкой сошкой, он мало кого интересовал, то теперь, взлетев вверх, Он вошел в более серьезную лигу. Лигу, в которой нельзя быть одному. Лигу, в которой его старые связи с родичами не стоили ничего, ибо те люди попросту не имели нужного политического веса. А потому их вроде как и не было. В идеале-то, конечно, Андрей с огромным удовольствием сел бы сейчас в отчине и занялся бы хозяйственными делами, выставляя на службу должное количество всадников и не выезжая самостоятельно под предлогом плохого самочувствия. Лет 10-15 такой жизни, и его из водщины уже будет не сковырнуть. Никому и никак. Но, увы, никто бы ему такого не позволил. Так что ему волей-неволей нужно было потихоньку втягиваться в большую политику. «Вопрос только, как это сделать?» Навязываться с Захариным он не желал. тех хоть и не чурали общения но держали дистанцию, видимо, не спешили и ждали развития событий. Их положение было хоть и сильным, но шатким, из-за чего они опасались ввязываться в рисковые предприятия. Единственным человеком из столицы, с которым у Андрея сложились рабочие и теплые отношения, оказался Иван Шереметьев. Но он был всего лишь боярином влиятельным но бояреным чего совершенно не хватало а в той банке с пауками имелись такие хищники что даже многоопытный царь опасался с ними связываться и парню рано или поздно придется иметь с ними дело и самому лязга челюстью достаточно громко и опасно дабы даже мысли сожрать его у них не возникало а для этого требовались союзники осталось придумать как их найти. Но это отдаленный пласт забот. До него можно банально не дожить, потому что, по мнению Андрея, царь назначил его воеводой для того, чтобы потихоньку начать отрывать от земли. Сначала сдернул сводщины, видимо, осознав, к чему там все идет. Потом в качестве награды переведет куда-нибудь подальше, с повышением, само собой. Но разрывая установившуюся крепкую связь молодого воеводы с обитателями Тулы, что будет дальше бог весть но однозначно парню придется несладко нужно будет крутиться на чужбине в серьезной партии и без своих людей андрей понимал всю мрачность и опасность сложившейся обстановки и старательно работал много с головой и душой уходя в дела чтобы не только поручение государя выполнить но и себя не забыть пока есть время на это из-за чего потерял бдительность, слишком погрузившись в дела. Итак, церковь. Андрей, будучи воеводой города, вошел в нее и стал на самое почетное место, подле ворот, ведущих в алтарь. Настолько близко, насколько вообще ритуальная часть позволяла приблизиться. Его окружили старшины полковые и наиболее влиятельные люди города. Дальше встал Люд попроще. Обычные же обыватели в церковь даже не вошли. Она их попросту не вмещала из-за своих скромных размеров. Началась литургия. Долгая служба, которая и в 21 веке велась часа по два по, как говорят, сокращенному сценарию. Здесь же это все шло долго и совершенно неинтересно для Андрея. Так что он погрузился в свои мысли и механически крестился, когда это делали все вокруг. Неизвестный вошел в церковь спокойно и уверенно. Слишком уверенно для простого человека, но его никто не знал. Однако этот человек не тушевался, и все вокруг думали, что делает, значит, имеет право. Тем более, что одет он был прилично, можно даже сказать богато. Именно поэтому мужчина смог достаточно спокойно достигнуть той части церкви, где стоял Андрей. «Куда прешь?» прошипел Данила, дядя Марфы. «Важное дело!» Чуть скривившись, ответил этот незнакомец и двинулся ближе к Андрею. Спиридон, что стоял рядом, услышал эти слова, однако уточнить не успел. События начали развиваться слишком быстро. Незнакомец выхватил из одежды кинжал и ударил им Андрея, снизу вверх, стараясь вонзить под ребра. Однако стоящий рядом Кондрат успел среагировать и толкнул нападающего, из-за чего кинжал чуть чиркнул воеводу по ребрам. Но нападающий не растерялся. Он отмахнулся, зарядив Даниле по лицу локтем, и попытался ударить Андрея кинжалом уже сверху вниз, метя в основании шеи. Но и этот удар не удался. Воевода начал разворачиваться и чуть уклонился, из-за чего кинжал вонзился ему в плечо, пронзив мягкие ткани вдоль кости. Нападающий попытался выдернуть свое оружие и ударить еще раз, но не удалось. Не успел. На него навалились окружающие. «Ты сдохнешь, тварь!» — прорычал этот незнакомец. «Сдохнешь!» Андрей медленно развернулся, пошатываясь, и извлек из своего левого плеча. При этом на его лице не дрогнул ни один мускул. Снова шоковое состояние, и снова контроль над телом ослаб. Однако и болевые ощущения тоже отошли в сторону, став достаточно эфемерными и глухими. «Этот кинжал освящен в Иерусалиме, а рана, нанесенная им, отправит тебя прямиком в ад!» «Посеребренно!» — тихим голосом констатировал Андрей. «Глупо!» «Ты скоро сдохнешь!» — воскликнул этот незнакомец. «Печет рану!» — констатировал Андрей. И принюхался к кинжалу. Яд — подлый поступок. «Это не яд! Рану печет от того, что кинжал освящен!» «Серьезно?» Еще раз принюхался к кинжалу. «А почему пахнет ядом черного скорпиона?» «Кинжал, я полагаю, освящали в нем?» Молодой воевода импровизировал. Он не знал, как именно яд использовали. Однако и оставлять просто так росказни о действии на него освещенного оружия не стал. «Это не яд!» «Яд! А ты, голубый дурачок, которого провели!» Андрей шагнул в сторону и пошатнулся. Печь руку начинала сильнее, и сознание стало уплывать все отчетливее. «Как тебе помочь?» — спросил Кондрат. «Мне нужен покой». И рану перевязать нужно, чтобы крови много не потерял. Тихо прошептал Андрей. И медленно пошел вперед через толпу расступающихся людей. «Проклятые умертвие!» Выкрикнул нападающий и захрипел от полученного удара. Соратники Андрея в этот раз решили не давать ему слова. Парень же остановился, развернулся и тихо спросил. «Зачем вы покрыли кинжал серебром?» «Кто бы ты сдох!» «Это понятно. Но ведь это нелогично. За кого вы меня приняли? Серебро ведь действует только на леканов и масанов. Для остальных серебро не опаснее железа». «Тишина. Яд, серебро, и если ты не врешь освещение, бред!» «Какой же бред!» «Явно лукавый нашел слабоумных». В этот момент Андрей покачнулся. «Ты скоро отправишься в ад!» «Мне бы твою уверенность!» Вяло усмехнулся Андрей. Уронил кинжал и медленно побрел из церкви. Духота становилась более вязкой и навязчивой, поэтому свежий воздух был остро необходим. Он шел, пошатываясь, но все-таки двигался самостоятельно. «Господи Иисусе!» Воскликнул кто-то на улице. «Вот так, други мои!» – произнес Андрей. «Литургия иногда бывает опасна. Происки лукавого могут настигнуть тебя где угодно». «Что случилось?» «Такая-то тварь попыталась убить меня в храме во время службы отравленным оружием». Сказал и снова пошатнулся. В этот раз намного сильнее, из-за чего окружающие бросились к нему, подхватив под ручки, поволокли в покое «Скоро он сдохнет! Скоро!» произнес неизвестный с горящим взглядом. «Вяжите его и тащите в поруб!» – распорядился отец Афанасий. «А если он принял яд?» – возразил кто-то из толпы. «Сдохнет же там в скорости! А с чего ты взял, что он яд принял?» – спросил отец Афанасий да что вы телитесь прибить твари вся недолго воскликнул кто то из стоящих в церкви пытать пусть признается во всем незнакомец же внезапно выкрикнул дело и слова госудаева проклятье прорычал данила все прекрасно понимали что этот мерзавец пустословит что просто тянет время. Однако ключевая фраза была произнесена публично. Она означала, что этому человеку есть что сказать важного по делам, касающимся самого царя. И говорить он будет только кому-то влиятельному, особенно учитывая обстоятельства, ведь покушение на убийство самого воеводы. Понятно, что врет. Но тот, кто теперь его тронет, окажется в руках своих политических противников. Потом, после допроса, его можно будет хоть на ленточке порезать, живьем. А пока... «Крест, целуй о том!» — вышел вперед отец Афанасий. Незнакомец замялся. «Ну, крест, говорю, целуй! Сам знаешь, если крестное целование нарушить, то грех великий, ибо Иисусом нашим Христом клянешься!» Священник подошел почти в упор к этому незнакомцу и протянул ему крест. Тот скривился. Несколько секунд помедлил, а потом плюнул в лицо отцу Афанасию. Расчет был верен. Выпил этот злодей яд или нет, но смерть ему грозит верная. Вопрос лишь времени, причем не очень большого. А умирать с нарушенным крестным целованием страшно любому верующему человеку. Это ведь верная дорога в ад. В общем... Этого мужчину, скрутив, потащили из церкви, чтобы допросить со всем пристрастием. Прямо через толпу. Однако, когда его вытащили наружу, оказалось, что тот уже особо и не дергается. Кто-то по пути в этой давке умудрился пырнуть убийцу кинжалом куда-то в ливер пару раз. «Кто тебя нанял?» — четко и ясно спросил отец Афанасий. «Ответь, и я отпущу грехи твои!» «Иди!» «К черту!» – прохрипел умирающий, мерзко улыбнулся и спустя несколько секунд издох. «И кто это сделал?» – громогласно спросил Кондрат. «Надо всех осмотреть!» – так же громко произнес Данила. «В этом нет нужды», – возразил отец Афанасий, указав на второй кинжал, что валялся на полу церкви. И так же, как и первый, он имел окровавленный клинок. Новость о покушении разлетелась по городу в считанные минуты. Беспроводное радио просто. Сарафанное. Однако в церкви после ухода людей напряжение не спало. «Что это был за человек?» — с вызовом спросил купец Агафон, подойдя вплотную к отцу Афанасию. «Кто?» «Что у тебя гостил? Кто он? Почему ты его скрывал?» «Ты меня подозреваешь?» «А кого? В этой церкви Андрея убили, и ты здесь всем заправляешь!» «Он еще жив!» «Я знаю, что такое яд черного скорпиона! Слышал! Если он выживет, будет чудо!» «Значит, нам нужно молиться всем об этом чуде!» «И от ответа не уходи! Кто у тебя гостил?» Человек царьградского патриарха. И почему ты его не выдал воеводе? Потому что он его не касался. Он пытался склонить меня к измене патриарху Сильвестру. Я велел ему убраться. И если он этого не сделает, то я донесу на него. Ты понимаешь, что он натворил? Прорычал на него Агафон. Не смей повышать на меня голос! Прошипел отец Афанасий. «Я сам за Андрея голову оторву любому!» «Ты сначала приютил у себя латинянина-соглядотая, теперь еще одного врага пригрел на груди! Ты хочешь, чтобы я пошел и все рассказал о том, что это ты причастен к убийству нашего воеводы?» «Он жив! Он отравлен!» «И с таким ядом не живут!» «Я слышал про него!» Андрей — непростой человек. У него простое тело. Что ты хочешь? Ты ведь сам с самого начала его не взлюбил. когда еще не знал, кто он. Почему? Что он тебе сделал? А то ты его полюбил. Сам же как клипку ободрал. Сказываю, что чуть не убил. Чуть не считается. Жадность — грех, но я ее обуздал, а ты — нет. Как не любил Андрея, так и не любишь. Зло на него таишь и творишь. Не я ли надысь остановил толпу от волнений? Это и в твоих интересах. Что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты признался и назвал подельников. А то что? Напишешь государю на меня донос? «Нет, я просто выйду сейчас из церкви и сообщу полковым, что убил Андрея твой подельник, которого ты укрываешь, и ты будешь объясняться уже с ними». «Ты дурной?» — с отчаянием в голосе спросил отец Афанасий. «Я последний человек в городе, который желал смерти воеводе». Или ты, дурия твоя голова, думаешь, будто кто-то еще в состоянии достать денег на строительство каменной церкви? Большой каменной церкви! Зачем мне его убивать? Зачем? Не знаю, — покачал головой Агафон. Хочешь, я крест поцелую о том, что не причастен к нападению, и не ведаю, кто и зачем это сделал. Хочешь? Агафон покачал головой и отвернулся к алтарю. Перед воротами ведущими к нему еще не убрали кровь воеводы. «Я не знаю, что и думать», – тихо добавил купец. «Этот убийца ведь не один был. В церкви находились его подельники. И они – уважаемые люди. Еще и ты с этим!» «Мы все растеряны», – осторожно произнес священник. «Главное сейчас». Не делать резких поступков. Боишься? Боюсь, что мы упустим заговорщиков. Они ведь теперь начнут действовать открыто. Ликаны и Масаны. Кто это? Сменил тему купец. Никогда о них не слышал. Если бы я знал. Но очевидно, что что-то дурное, раз для них серебро губительно. Агафон молча встал и, не прощаясь, вышел. Понурый. Афанасий же, бледный как мертвец, проводил его до дверей и с огромной тревогой смотрел за тем, как тот проходит между помещиков и молчит, то есть не обвиняет священника во всех смертных грехах. А одно слово могло возжечь пожар, ибо настроения среди помещиков были такие, что они любого растерзали, если бы узнали о причастности этого любого к нападению на их любимого воеводу. «Даже те, кому Андрей не сильно нравился, помалкивали».